Вытащив ключи, Катя сняла квартиру с сигнализацией, открыла замки и сделала шаг вперед. В лицо тут же ударила свойственным любому замкнутому пространству смешением запахов стен, мебели, вещей, еле уловимым ароматом Виталькиного парфюма. Моментально нахлынули воспоминания, о радостях, и разочарованиях, пережитых в этой квартире. Глубоко вдохнув запахи родного жилища, по которому успела соскучиться, она почувствовала легкое головокружение, даже покачнулась. Виталик как ушел утром, так пока и не возвращался. Только по понятным ей признакам определила она, после второго вдоха в горле запершило. На глаза навернулись слезы, да боли сжалось сердце. Уютное местечко. Меж тем отдал должное увиденному Вадим. — А это что за зверь? Потянулся он к висевшей над входом непонятной зверюшке из меха и бисера. — Чертенок из Южной Африки. Катя незаметно смахнула слезу. — А Однокурсник подарил. Он уже много лет как живет в Германии. «Сними, пожалуйста». Хороший друг, встав на носки, Вадим снял с крючка непонятное существо, которое при ближайшем рассмотрении действительно напоминало чертенка. «Очень!» Пряча слезы, улыбнулась Катя и коснулась рукой кисточки хвоста. «И очень давний!» «С Геной мы подружились еще в Темиртау, прям в детсадовской песочнице». Потом моего отца перевели служить в другой город, мы постоянно куда-то переезжали, и только к окончанию школы оказались на его родине, в Слуцке, — пояснила она. А на первом курсе я познакомилась с Генрихом Вейсенбергом и даже не сразу поняла, что Генрих и Гена из моих детских воспоминаний один и тот же человек. Для меня он всегда был, есть и будет просто Генка. С нежностью добавила она. — А каким ветром его занесло в Беларусь? «Тимиртау, — Темиртау, Казахстан? — удивился Вадим. Неспешно разувшись, он по-хозяйски повесил в шкаф верхнюю одежду и протянул руку закатенной курткой. У семьи Вессенбергов непростая история. Отец Гены из поволжских немцев которых во время войны переселяли в Казахстан. В конце 80-х в Жлобине запускали белорусский металлургический завод и по всему Союзу искали специалистов, в том числе и Генкинова отца пригласили, инженер, известный рационализатор. Семья переехала, не задумываясь. давно мечтали о возвращении на историческую родину и издалека им казалось, что Беларусь совсем рядом с Германией. Правда, в дальнейшем... Этот переезд им здорово помешал. Спустя год началось великое переселение немцев из Казахстана. Все родственники уже давно жили в Германии, а Генкин отец все собирал бесчисленные документы, доказывая родство. «Не повезло», — заметил Вадим и, взяв из ее рук чертенка, принялся рассматривать более внимательно. «Как сказать?» — не согласилась Катя. Старший Ресенберг весьма практичный человек, не терял времени даром. Много ездил по Европе по делам завода и к тому времени, как семье пришел вызов, уже имел на руках контракт на работу в Баварии. Металлургический комбинат, хорошая должность. вессенберги быстро прижились на новом месте, получили суду на дом. Генка заново поступил в университет, а его младшая сестра в академию художеств. Она дизайнер. Несколько лет назад вышла замуж за хозяина картинной галереи в Мюнхене. Прошлой осенью родила ребенка. А твой друг, он женат? Нет. Катя замялась. Некогда ему. Он журналист. Печатается в разных изданиях, колесит по миру. Иногда в Минск наведывается по делам. Меня привлекает. Вместе ездим по Беларуси. Виталик, наверное, его терпеть не может, — усмехнулся Вадим. Катя подняла на него вопросительный взгляд. — чего ты так решил? — Ну, если жена так тепло отзывается о другом мужчине, можно сразу заподозрить неладное, — пожал он плечами. — В бескорыстную дружбу у мужчины и женщины я давно не верю. Ты уж извини. — Здесь, к сожалению, ты прав и на самом деле друг друга недолюбливают или недолюбливали. А насчет Генки — романтическая страница наших отношений перевернута еще в начале второго курса, так что мы только друзья. Можно сказать, у меня были две закадычные подружки — он и муж. Осталась одна. Никак не могу привыкнуть, что все связанное с Виталиком уже в прошлом. Словно извиняясь, вздохнула она. Когда любимая девушка выходит замуж, отвергнутому воздыхателю ничего не остается, как вычеркнуть ее из своей жизни или стать лучшим другом, хмыкнул Ладышев, в надежде, что все когда-нибудь изменится. В такое объяснение я готов поверить. Так что стоит ждать продолжения истории. «А зачем Генки надеяться неизвестно на что?» — встала на защиту друга Катя. «Поверь, продолжение никто не ждет. Он всегда нравился девушкам. И мы с ним никогда не обсуждали ни его личную жизнь, ни мою. А вот это как раз доказательство тому, что не все так просто. Ты многого не знаешь» чтобы так безапелляционно судить. Генка замечательный друг, и для меня это главное. Ты ведь тоже до сих пор не женат. Но это же не значит, что ты ждешь и надеешься на перемены в чьей-то жизни. — Не жду и не надеюсь. Ладно, убедила. — Продолжая вертеть в руках странное лохматое существо, согласился Вадим. «Держи своего домового!» Катя взяла игрушку, потерлась о нее щекой и прижала к груди. «А как ты догадался, что я назвала его домовенком?» «А что тут догадываться? Если прямо над входом висит какое-то странное чудище типа этого, кивнул он на игрушку сто процентов домовой. Ну так чем я могу тебе помочь?» Посиди пока в гостиной, посмотри телевизор. Показала Катя в направлении двустворчатой двери и достала из огромного баула еще один такой же. Я быстро. Как скажешь. Проследив, как Вадим включил в комнате свет и взял с журнального столика пульт, она зашла в кабинет-гардероб, закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Так... То ж я собиралась взять в первую очередь. Их Надо было составить список. Запоздала посетовала она, стягивая с плечиков вещи. Несмотря на то, что отбирала лишь самое необходимое, спустя пятнадцать минут одна из сумок оказалась битком набитой. Теплая верхняя одежда занимала немало места. Попытавшись всунуть туда норковую шубу, год назад подаренную мужем, она быстро поняла, что делая это бесполезное, впихнула вместо нее горнолыжный костюм. Придавив коленом сложенные вещи, она застегнула молнию и осмотрелась. Что еще? Нетронутый книжный шкаф с архивом, косметика в ванной, бижутерия, другие безделушки, а ведь еще обувь. Двух баулов явно маловато, с разочарованием поняла Катя и посмотрела на часы. До возвращения хозяина оставался как минимум час. Придется позаимствовать отпускной семейный чемодан. Должна успеть. Продолжая сборы, она металась по квартире, на ходу решая, что брать, что оставить на потом. Складывала в сумки вещи, фотографии, документы, белье, предметы, которые покупались лично для себя или дарились исключительно ей. Остальное она решила до поры до времени не брать, разведутся, разделят. В душе ей почему-то верилось, что они с Виталиком разойдутся миром, останутся, если уж не друзьями, то приятелями. Столько лет прожили вместе. Напаковав еще две сумки и чемодан, она волоком подтащила их к прихожей и вернулась в гардероб за шубой. В этот момент громко хлопнула входная дверь, кто-то затопал по квартире.